Глава вторая. Весна творила свои неизменные чудеса. На валинах зазеленели листья, распустились полевые цветы на кладбище. Маленькие валлины, высаженные на могилах, росли и вытягивались, принося утешение тем, кого постигло горе. Души умерших цвели и обновлялись в живом дереве. Эта весна принесла в утех ещё одну хворь, носителями которой по праву считались кендары. Эта болезнь часто бывает заразной, особенно среди молодых людей, которые только-только поняли, что жизнь коротка, но прекрасна, и поэтому должна быть использована на всю катушку. Она зовётся жаждой странствий. Стурм заразился первым, хотя у всех его друзей наблюдались примерно одинаковые симптомы. Юноша думал о том, чтобы покинуть Утеху с тех пор, как умерла его мать, и он остался в одиночестве. Мысли Стурма были устремлены на север, к его родине. Я не могу отказаться от надежды на то, что мой отец всё ещё жив, признался он Карамону как-то утром. Теперь он почти всегда завтракал с близнецами. Сидеть за столом одному в пустом доме было слишком тяжело. Хотя я понимаю и признаю, что доводы матери не безосновательны. Если мой отец жив, то почему он ни разу не пытался подать нам весточку о себе? Но это могут быть самые разные причины, возразил Карамон. Может, он сидит в плену подземелья у сумасшедшего чародея. Ой, извини, Райст. Я не так хотел сказать. Райст инфыркнул. Он был занят тем, что кормил своих кроликов и не обращал внимания на разговор. В любом случае, заявил Стурм. Я намерен выяснить правду, когда снег на дорогах растает, а грязь высохнет, то есть примерно через месяц. Я отправляюсь на север, в Саламнию. Да ну, безно тебя забери, воскликнул изумлённый Карамон. Рейслин тоже удивился и даже отвлекся от кормления, чтобы удостовериться, что не ослышался. Сторм кивнул. «Я думал об этом последние три года, но мне не хотелось оставлять мать одну надолго. Теперь же меня ничто не держит. Я иду, и иду с ее благословением. Если отец действительно мертв, то я заявлю о своих правах на наследство. Если он жив...» Сторм покачал головой, не в силах подобрать слова, чтобы выразить свою заветную мечту. Ты идёшь один с богоговиным ужасом спросил Карамон. Стурмо выбнулся, что в последнее время случалось очень редко. Я надеялся, что ты пойдёшь со мной. Я бы и тебя, Раистин, позвал, добавил он чуть менее сердечно. Но путь шестистью будет долгим и трудным, и я боюсь, что оно может подорвать твоё здоровье. К тому же, я знаю, что ты не захочешь отрываться от своих занятий. С тех пор, как они возвратились из гавани, Рейстин использовал каждую свободную минутку для изучения книг по боевой магии, и в его магической книге появилось несколько новых заклинаний. "Но этой весной я чувствую себя намного лучше и сильнее обычного", заметил Рейстин. "Я мог бы взять книги с собой. Благодарю тебя за предложение, Стурм. Я подумаю об этом. Уверен, что мой брат тоже подумает". "Я иду", сказал Карамон. "Конечно, если Рейс тоже идёт". Он действительно набрался сил и в этом году вообще не болел. Рад слышать это, сказал Стурм без восторга в голосе. Он хорошо знал, что близнецы не разлучаются, но вопреки всему надеялся, что сможет убедить Карамона оставить Райсли на дома. Но хочу напомнить тебе, Райслин, что маги не в почёте в моей стране, хотя тебе как гостю окажут должное гостеприимство. Райслин насмешливо поклонился. Примного благодарен. Я буду самым тихим и послушным гостем, уверяю тебя, Стурм. Я не буду поджигать простыни или отравлять колодцы. К тому же, некоторые из моих умений могут быть полезными в дороге. Он очень хорошо готовит, подтвердил Карамон. Стурм поднялся на ноги. Отлично. Я займусь снаряжением. Моя мать оставила немного денег, но боюсь, их не хватит на покупку лошадей. Нам придётся путешествовать пешком. Как только дверь за штурмом закрылась, Карамон принялся радостно носиться по дому, переворачивая мебель и сметая всё на своём пути. Он зашёл в своём безумии настолько далеко, что обнял отчаянно сопротивлявшегося брата. "Ты рыгнулся?" спросил Райстин. "Вот, посмотри, что ты наделал. Это был наш единственный кувшин для молока." "Нет-нет, только не пытайся помочь. Ты уже достаточно переломал. Иди лучше хорошенько наточи и отполируй свой меч." Верно, прекрасная мысль. Карамон метнулся в спальню и тут же выбежал назад. У меня нет точильного камня. Возьми взаймы у Флинта. А лучше иди к нему вместе с мечом и займись там, сказал Рейстин, вытирая пролитое молоко. Всё что угодно, лишь бы ты не мешал мне. Интересно, захочет ли Флинт пойти? И Киит и Танис и Тосельхов? Я пойду и спрошу. Когда Карамон ушёл и в доме стало тихо, Райстин собрал и выбросил осколки кувшина. Он был также возбуждён мыслью о предстоящем путешествии в далёкие и незнакомые земли, как и брат, хотя и не бил посуду от радости. Он раздумывал, какие травы ему взять с собой, а какие он сможет собрать по дороге, когда услышал стук в дверь. Подумав, что это штурм, Райстин крикнул: "Карамон, ушёл к флинту!" Стук повторился, на этот раз громче. Райстин открыл дверь и замер от удивления, любопытства. И немало беспокойства. Мастер Тибальд. Макс стоял на дорожке у дома, поверх белых одежд, на нём был дорожный плащ, а в руке крепкий посох. Это ясно указывало на то, что он путешествовал. "Могу я войти?" ворчливо спросил Тибальд. "Разумеется, конечно, простите, мастер." Раистин посторонился, пропуская гостя в дом. "Я не ждал вас." Это было чистой правдой. За все годы обучения Райстин на школе мастера Тиабальда наставник ни разу не навещал его дома и не выказывал ни малейшего желания сделать это. Удивлённый и полный противоречивых предчувствий, пришевший в Гавани до сих пор обсуждалась в Утехе. Райстин предложил учителю лучшее кресло в доме, которым оказалось кресло-качалка его матери. От еды и вина Тиабальд отказался. У меня нет времени на это. Я был в пути неделю и еще не заходил домой, а сразу направился сюда. Я только что вернулся из Вайрецкой башни, с собрания Конклава. Беспокойство рейсленно увеличилось. «Но ведь встречи Конклава в это время года обычно не проводятся, разве не так, мастер? Я думал, собрание обычно проводят летом». «Верно. Но это собрание не было обычным. Мы, маги, говорили о вещах великой важности. За мной специально послали», — добавил Теобальд, поглаживая бородку. Рейслин что-то пробормотал в ответ, с нетерпением ожидая, когда же наставник перейдет к делу. «Обсуждалось и то, что произошло в гавани», — сказал Теобальд, хмуро глядя на Рейслина. «Ты нарушил множество правил, Маджерри, в том числе и использовал заклинание, недоступное твоему уровню». Рейслин хотел бы заявить, что заклинание явно не было недоступно его уровню, раз уж он использовал его, но знал, что Теобальд его просто не услышит. Я сделал то, что считал правильным в сложившихся обстоятельствах, мастер сказал Раистин так кротко и покаянно, как только мог. "Что ж", фыркнул Цабальт. "Ты знал, что будет правильным в сложившихся обстоятельствах? Ты должен был сообщить о черадей Киренегаткина. Мы бы занялись ею в своё время". "В своё время, мастер", подчеркнул Раистин. "А до той поры у одних невинных людей продолжали бы выманивать обманом то немногое, что у них есть, а других сгоняли бы с обжитых мест". колдуньи-мошенницы и её помощники причиняли людям непоправимое зло. Я хотел покончить с этим. Да, уж покончил ты с этим на славу, сказал Тиабальт со зловещим намёком. Меня оправдали наставник, Атрезоры Истлин. У меня есть бумага, подписанная самим шерифом Гавани, в которой говорится, что я не виновен в её убийстве. Так кто же убил её? спросил Тиабальт. Понятия не имею, мастер, ответил Истлин. Хм. Ну ладно, ты плохо справился с этим делом, но всё же справился. И чуть сам не погиб, насколько я понял. Так вот, конклав обсудил это. Райстен молчал, ожидая услышать свой приговор. Юноша уже решил, что если ему запретят практиковать магию, он сам станет ренегатом. Тиобальд извлёк из сумки футляр для свитка. Он открывал крышку целую вечность, причём так неуклюже, что Райстен был готов прыгнуть через всю комнату и вырвать футляр из рук наставника. Наконец крышка послушно отвинтилась. Тябальт вытащил свиток и передал его Райстену. Вот, ученик, можешь сам прочесть. Райстен помедлил секунду, заставляя себя успокоиться, и, прикрыв внутреннюю дрожь внешним безразличием, развернул свиток, но так нервничал, что буквы у него перед глазами двоились. Юноша взял себя в руки, напряг зрение и принялся читать, но смысл ускользал от него. Отчаянно ругая себя за слабость, Райстен перечитал свиток и не поверил написанному в нём. Изумлённый и ошеломлённый, он воззрился на своего учителя. "Это, это должно быть какая-то ошибка. Я ещё слишком молод". "Вот и я так же сказал", боркнул Тиобальд. Но оказался в меньшинстве.